Глава 14. Они переглянулись. Все посмотрели на дронга Он сидел, сохраняя спокойствие. «Вот и наш эксперт ошибся», — криво усмехнулся Доменштейн. «Я уже в который раз убеждаюсь, что когда дело касается больших денег, люди стремительно забывают о своих близких, о своих родных, о своих собаках и о своих участках. Он правильно все подсчитал и понял, что сможет скрыться, бросив их на произвол судьбы». чтобы потом получить свои деньги, вернуться и все восстановить. На пять миллионов долларов, которые он первоначально хотел, можно спокойно купить несколько хороших садовых участков и завести себе самых лучших собак». Дронго молчал. «Я всегда думал, что он сбежал», — заявил Матвей Константинович, «и никогда не верил, что его могли убить. Никто не знал о Неверове. Он сам сбежал от наших сотрудников, воспользовавшись подсобкой в магазине и проходным двором. — Этого не может быть, — прошептал потрясенный Арсаев. — Почему он позвонил? Почему он так долго молчал? Может, это другой человек, который похитил документы и теперь звонит от его имени? — А какая нам разница? — спросил Деменштейн. — Кто бы он ни был, больше не будет никаких экспериментов, никаких захватов. Достаточно и того, что я один раз вам поверил. Если он хочет пять миллионов... то мы ему их дадим, пусть отдаст подлинники документов. Если 10 тоже согласимся, иначе ему 20 даст Френкель. Мне показалось, что господин дронга говорил достаточно убедительно, неожиданно сказал Погосов. И вы напрасно так торопитесь. Если Неверов жив и здоров, то почему он столько времени молчал? А если это другой человек, то где гарантия, что документы у него? Потребуем копии, решил Демонштейн. Если пришлет, значит все в порядке. Передадим деньги и возьмем документы. Это какой-то подвох, возмутился Валерий. Вам нужно быть осторожнее. Может, это новая игра френкеля Ничего не говорите и не обещайте по телефону, вас могут записывать. Это я знаю. Сейчас включу телефон, чтобы вы все слышали. Снова позвонила Регина. Позвонили из кабинета министров, доложила она. Хотят что-то уточнить. Соедини, разрешил Лев Давидович. Но если позвонит Неверов, сразу меня отключай. Кто бы там ни был, для меня Неверов сейчас важнее всего. Скажешь, что линия отключилась. Все поняла? Да, — ответила Регина. Деменштейн взял трубку, отключив громкоговоритель. Пока он говорил, Арсаев рассеянно играл со своим телефоном. Суровцев позвонил кому-то из своих сотрудников и грозно пообещал намылить всем шеи Погосов сидел молча, глядя перед собой, словно размышляя. Через минуту Лев Давидович закончил разговор, и почти сразу позвонила Регина. «Он на проводе», — доложила она взволнованным голосом. «Я вас слушаю», — поднял трубку Деменштейн, включая громкоговоритель. «Кто со мной говорит?» «Петр Неверов». Голос доносился откуда-то издалека. Были слышны помехи. «Откуда вы звоните? Вас плохо слышно». «Вы изувечили моего племянника, и я решил скрыться». «Если вы готовы платить деньги, то давайте завтра совершим обмен». «Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, но готов выслать своего представителя», – осторожно сказал Лев Давидович. «Завтра в пять часов вечера в Петровском пассаже, около бара с левой стороны. И учтите, что я буду не один». «Мы все поняли. Что вы хотите?» «Десять миллионов в обмен на документы. Можно в евро по курсу, чтобы вы могли принести их наличными». «Это нереальная сумма, не поместится ни в одну сумку. Давайте сделаем иначе. Я пришлю аванс, и вы передадите часть документов. Если я увижу, что они подлинные, получите остальные деньги в обмен на остальные документы». Суровцев осторожно приложил палец к арту, но Деменштейн только отмахнулся. Сейчас ему было не до всяких хитростей. На кону стояла его дальнейшая судьба и весь его бизнес. «Хорошо», — согласился позвонивший. «Я буду там ровно в пять. Принесите половину, и я отдам вам половину документов. И на этот раз без вашего врача-садиста». Он отключился. Деменштейн обвел всех торжествующим взглядом. В конце концов, ради денег этот тип готов на все. Наверняка его подстегнула охота. Он понял, что ему не уйти от нашего эксперта и людей френкеля А может, его дочь только разыгрывала из себя безутешное чадо, потерявшее своего отца. Может, он где-то прячется, и мы ничего об этом не знаем. — Мы прослушиваем ее телефоны, — возразил Суровцев, покрасневший от напряжения и досады. — Вы слышали, что он позвонил? Это не может быть случайный прохожий с улицы, иначе он бы не знал, кому звонить и каким именем называться. Это сам Неверов. — Голос был немного другой, — осторожно заметил Погос. — Я слышал его раньше на пленке. — Это не его голос, — убежденно заявил Арсаев. — Нас просто решили кинуть. «Может, он нашел другого племянника?» – возразил Деменштейн. «Меня это мало волнует. Завтра нужно собрать пять миллионов долларов. Нет. Четыре миллиона евро и все упаковать в чемодан. Отнесете деньги в Петровский пассаж и получите документы». «Давайте я отнесу», – предложил Арсаев. «Нет. Пусть деньги отнесет Погосов. Заодно и увидит человека, который передаст ему документы». «Он врач и не разбирается в документах. А я юрист», – не унимался Валерий. Кто быстрее сможет там разобраться?» «Верно», — согласился Суровцев. «Пусть идет Арсаев». «Хорошо», — разрешил Лев Давидович. «Значит, завтра в пять часов вечера». «Что вы думаете по этому поводу, господин эксперт? Ваша версия оказалась несостоятельной? Никто Неверова не убивал?» «Возможно, он попал в автомобильную катастрофу или серьезно болел, если так долго молчал», — попытался объяснить дронга «На вашем месте я бы не торопился с выводами. Нужно подождать и все тщательно продумать». «А я думаю, что это какой-то аферист, который случайно узнал про Неверова и решил сыграть с нами в грязную игру», сказал Арсаев. «Или его послал Фрэнкель, чтобы узнать про документы. Если они у нас, то мы не пошлем деньги. А если их нет, туда обязательно придет наш человек с деньгами». «Давайте прекратим это ненужное обсуждение. Деньги будем готовить. Поедет Валерий Арсаев». Вы, Матвей Константинович, соберете всех своих людей и оцепите Петровский пассаж так, чтобы оттуда и муха не выскочила. Сколько там выходов? Я там не бываю, — ответил Суровцев. Очень дорогое место. Четыре, — сообщил Арсаев. По два с каждой стороны. оцепите все четыре выхода, — распорядился Деменштейн. И пусть на этот раз там дежурят лучшие ваши сотрудники. Если сам Неверов приедет на встречу и привезет подлинные документы, то не нужно его трогать. «Пусть подавится моими деньгами. Лишь бы он сдал нам все документы, а потом мы его всегда найдем при желании». «Странно, что бывший следователь по особо важным делам так глупо себя ведет», задумчиво произнес Погосов, как бы размышляя вслух. «Когда человек хочет получить такую сумму денег, он становится либо безумцем, либо маньяком. Он теряет голову и видит перед собой только эти деньги», сказал Демонштейн. «Завтра в полдень мы встречаемся с вами снова». Если у кого-то будут свои предложения, вы можете мне их сообщить. Но пусть каждый из вас помнит, что молчание – это настоящее золото. Регины больше нет в кабинете, значит, о завтрашней встрече знаете только вы четверо. Если не считать нашего эксперта, которого раньше не было, остаетесь вы трое. И если кто-нибудь в мире узнает о том, что завтра мы встречаемся с Неверовым, я обвиню в этом вас троих. Солидарно, господа, солидарно. Через минуту мы сможем расстаться с вами навсегда. Надеюсь, что я высказался предельно ясно. На вашем месте я бы следил не только за собственным языком, но и за поведением остальных членов вашей импровизированной группы. В этот момент дверь в кабинет открылась. Лев Давидович удивленно поднял брови. Никто, даже вице-президент компании, не смел входить в его кабинет без разрешения. Но это была его супруга. Она прошла через приемную, даже не взглянув в сторону Регины и чуть заметно кивнув за мири, зная, как это сильно раздражает личного секретаря. Затем открыла дверь и вошла в кабинет. «Здравствуйте, господа», — сказала она хорошо поставленным голосом телевизионного диктора. Мужчины поднялись. Вошедшая в кабинет женщина была одета в строгий серый костюм. В руках была сумочка от Шанель, характерная стеганая сумочка с логотипами знаменитой фирмы. Обувь была от этой же фирмы, серый костюм с узнаваемой клеткой на воротнике от фирмы Бёрбери. Она была довольно плотной женщиной, начинавшей раздаваться, несмотря на многочасовые занятия фитнесом и строгие диеты. Высокие скулы, немного пухлые губы, очевидно, уже знакомые с ножом хирурга, холодные голубые глаза. Волосы у нее были светлые и густые. Идеальный нос тоже вызывал некоторые подозрения насчет искусственности своего происхождения. Она взглянула на каждого из находившихся в кабинете. Небрежно кивнула Погосову, улыбнулась Суровцеву, нахмурилась Арсаеву и внимательно оглядела дронга Даже очень внимательно, задержав взгляд на его обуви. Очевидно, в этот кабинет подобных сотрудников еще не приглашали. — Надеюсь, ты не занят? — спросила она у мужа, удовлетворившись осмотром всех присутствующих. — Нет, — быстро ответил он, — мы уже закончили наше совещание. «Это тот самый эксперт, о котором мне говорил Валерий?» – спросила она мужа, показывая на дронга словно он был неодушевленным предметом. «Если олигархи становились бесчувственными и невоспитанными, позволяя себе любые выходки, унижая подчиненных и не замечая своих сотрудников, то жены олигархов были больше олигархами, чем они сами». «Это господин дронга представил его Лев Давидович, – «а это моя супруга Снежана Николаевна». — У нас настоящий кавказский дом, — сказала она без всякой интонации в голосе, глядя на дронга Вы, наверное, тоже с Кавказа, как Погосов и Арсаев? — Я из Баку. — Я была в Баку, — сообщила она, два раза. — Мне понравился ваш город, хотя говорят, что там бывают сильные ветра. — Это как повезет, — ответил он, пряча улыбку. Она, очевидно, почувствовала какой-то подвох и, резко повернувшись к мужу, громким голосом спросила. — Я могу поговорить с тобой наедине? или мне подождать в приемной до свидания господа кивнул де они вышли из кабинета гуськом суровцев не удержался и громко фыркнул в приемной не глядя на дронга все эти эксперты очень умные говорят одно а получается другое им даже не стыдно что их версии лопаются одна за другой он махнул рукой и ушел арсаев поспешил в свой кабинет дронга вместе с погосовым вышли в коридор регина и заамиа смотрели им вслед — Что вы об этом думаете? — спросил дронга обращаясь к Погосову. — Не понимаю. Какое-то странное поведение Неверова, скорее истерического плана. Мне ваши доводы показались достаточно убедительными, и вдруг этот телефонный звонок. Почему через полтора месяца? Почему именно сейчас? Почему он столько молчал? Не понимаю. — Арсаев тоже не верит, что это сам Неверов. — Зато Матвей Константинович верит, — усмехнулся Погосов. Посмотрим, что будет завтра. Я бы не рассчитывал на легкий успех. Он должен понять, насколько опасно ему снова пытаться шантажировать Льва Давидовича. Тогда получается, что он либо дурак, либо сумасшедший. Я не очень верю ни в первое, ни во второе. И против этих обысков я возражал. Он ведь был следователем по особо важным делам. Всю жизнь проработал в прокуратуре. Должен был понимать, что Деменштейн так просто не сдастся. И обыски в его квартирах обязательно сделают. Ничего не понимаю. Только этого парня жалко, Вострякова. Он действительно пострадал. И во всем действительно виноват только я один. Нужно было не слушать Деменштейна и Суровцева. Но меня охватил азарт. Хотелось узнать, где скрывается Неверов, куда он мог спрятать документы. Попал под этот общий психоз толпы. Достаточно было посмотреть на лицо Вострякова, чтобы сразу понять, Насколько мог ему доверять или не доверять его двоюродный дядя. Востряков был только курьером, а мы считали его чуть ли не главой преступного клана или хотя бы его консильери. Так, кажется, звали советников крестного отца. Он купил машину, почему-то сообщил дронга Может, для того, чтобы успокоить своего собеседника? Ну и хорошо, что купил, только садиться за руль ему не стоит. Он уже садится. Достал свои старые права и сидит за рулем. Приехал на своей машине к дочери Неверова, своей троюродной сестре. «Я позвоню в ГАИ, чтобы у него отобрали права», — сказал Погосов. «Он не должен водить машину. У него заторможенные реакции, которые останутся такими на всю дальнейшую жизнь. Помните, мы говорили про Бога? Конечно, Востряков был ничтожеством и вообще не шантажистом. Напрасно он полез в это грязное дело». Но после того, как я изуродовал его психику, Бог меня не наказал. Тогда почему он допустил, чтобы я так издевался над несчастным парнем? Вот почему я убежденный и воинствующий атеист. Не нужно так торопить Бога, — посоветовал Дронго. Мне интересно, что вы, как психолог, думаете о супруге президента компании? Или там больше нужен психиатр? Никаких комментариев, — ответил Погосов. Жена Цезаря вне подозрений. «Сказав эту фразу на суде и защищая свою жену, Цезарь развелся с супругой», — напомнил дронга «Это исторический факт. Он поступил правильно», — быстро сказал Погосов. «До свидания». Он повернулся и пошел по коридору. Дронго проводил его долгим взглядом. Вечером он ждал Эдгара, который должен был к нему приехать. Он успел слетать в Воронеж и вернуться поздно вечером. Кружков улетел в Ереван и должен был возвратиться завтра. но он уже отчитался о результатах своей поездки. «Обедаешь в лучших ресторанах города с олигархами?» – пошутил Вайдеманис, входя в московскую квартиру дронга «Не стыдно? Ты был лучшим аналитиком специального комитета экспертов ООН, одним из голубых ангелов Интерпола, работал с самыми известными разведками мира, дружишь со знаменитейшими сыщиками и работаешь на богатеев кровососов». Очень смешно кивнул дронга Чем больше я с ними общаюсь, тем больше понимаю, что свобода – самое бесценное, что есть у любого человека. Нужно постараться построить свою жизнь так, чтобы обладать конкретной профессией и быть лучшим в своем деле. Тогда ты принадлежишь самому себе, не зависишь от хозяина и его переменчивого настроения. И можешь всегда заработать себе на хлеб. «Зато икры не будет», – пошутил Эдгар. «Сколько стоит белужья икра в Баку?» Последний раз нам привезли ее уже со солидную цену. И миллиардером ты никогда не станешь. Профессия может тебя прокормить, но не сделать богатым. Хорошо, что ты не сказал сделать счастливым. Многие полагают, что деньги и счастье – абсолютные синонимы, а на самом деле все это одна мишура. Деньги – талоны на жизнь, но не на счастье. Тебе не говорили, что ты изменился? Из мрачного, замкнутого латышского чекиста превратился в раскованного светского московского щеголя. — Это все благодаря твоему влиянию, — рассмеялся Вайдеманес, усаживаясь на стул. Они обычно беседовали на кухне, которая выходила во двор, чтобы избежать возможности прослушивания. — Что у вас нового? — Очень интересные факты. Начнем с Матвея Суровцева. Он, оказывается, был легендарной личностью в Воронеже. Его там до сих пор помнят. Гроза уголовной шпаны и уличных хулиганов. Ты можешь не поверить, но однажды он лично задержал банду вооруженных грабителей из трех человек, хотя и сам был ранен. За это получил орден. Но человек жесткий, даже жестокий, своенравный, с начальством всегда не ладил, поэтому в генералы не вышел. И как только появился повод, от него избавились. Он решил уехать к родным в Москву, обиженный на Воронеж. А теперь держись. На вокзале, откуда он должен был уезжать, выстроился весь состав областного управления внутренних дел. Все офицеры, кроме начальника, который подписал документы на увольнение, весь офицерский состав. Так не провожали никого и никогда. Говорят, что Железный Суровцев плакал. «Обожаю таких колоритных типов», — улыбнулся дронга «Может сломать хребет любому преступнику и помочь другому, даже отпустив его. Такой современный Жеглов». который плюет на все законы и всегда действует по-своему. «Ты считаешь это нормальным?» – удивился Эдгар. «Я не сказал, что одобряю их действия или считаю правильными. Я только заметил, что обожаю таких типов». Что дальше? Регина действительно была связана с одной неприличной историей. Ее хозяин-кавказец решил совратить молодую девушку. Ей было 17. Напоил и изнасиловал. Она не стала подавать в прокуратуру, просто ушла от подонка. Через некоторое время его убили. Ее вызвали в качестве свидетеля. Убийцу нашли? Через год нашли. Какие-то внутренние разборки. Я так и думал Что было потом? Работала в разных местах, училась, помогала матери. Попала по конкурсу в компанию Деменштейна. Остальное ты знаешь. Что с Погосовым? Все подтвердилось. Кружков рассказывает просто страшные вещи. 20 лет назад в Армении было что-то невероятное. Целые кварталы уходили под землю. И знаешь, что его поразило? Старые дома, которые строили в XVIII или XIX веках, оставались стоять, а новые просто складывались, как спичечные коробки, погребая всех людей. Там действительно погибла вся семья Ашота Погосова. Узнать насчет невесты он пока не смог, но я думаю, что это правда. Всем тогда казалось, что это землетрясение отрезвит людей, заставит их задуматься, понять, Насколько хрупка сама человеческая жизнь. Но никто не одумался, горько сказал дронга Из Армении убегали азербайджанцы, из Азербайджана армяне, а в Карабахе шла кровопролитная война между двумя соседскими народами. Иногда по ночам на разных участках фронта встречались бывшие соседи, азербайджанцы и армяне, которые проклинали тех, кто начал эту войну, не понимая, почему они не могут жить в мире и в дружбе, как и раньше. И, наконец, Валерий Арсаев. Про этого удалось узнать меньше других, но тоже интересно. Вечно везунчик и отличник. Школу окончил с золотой медалью в Буйнакске, юридический факультет Санкт-Петербургского университета с красным дипломом. Его хотели оставить на кафедре, он ушел в прокуратуру. Через несколько лет перешел в частный бизнес. Знает английский и французский, считается завсегда темп светских тусовок. Нравится женщинам. Это я заметил, кивнул дронга Значит, удалось узнать многое и ничего. Понятно. Теперь нам нужно подумать. Он не успел договорить, раздался телефонный звонок его городского номера. После третьего звонка включился автоответчик. «Возьмите телефон», — услышал он требовательный голос Льва Давидовича. «Мы уже знаем имя предателя, который сдавал нас френкелю И мы знаем, где он прятал Неверова. Возьмите трубку, господин дронга Он подошел к телефону, поднимая трубку. «Добрый вечер», — произнёс дронга «Что случилось?» «Я только сейчас получил распечатку нашего телефонного разговора с Неверовым. Никаких доказательств больше не нужно. Теперь всё ясно. Мы нашли предателя. Он всегда работал на Френкеле. Именно поэтому умышленно вывел из строя Вострякова, чтобы тот не мог ничего нам рассказать. Это Ашот Погосов. Теперь у меня нет никаких сомнений. Алло, вы меня слышите?» «Слышу», — ответил дронга Давайте спокойно и еще раз.